Глава 56. Ночью в пустыне страшно. Лили не сомневалась, что и днем не лучше, но днем хотя бы видно, где они и что с ними. Сейчас было слишком темно. Я больше не могу. Стерев губы почти в кровь, она бросила проклятую веревку, сплюнула ее волоски. Она слишком толстая, губы уже горят. Ничего, у меня уже почти получилось. Еще немного и смогу разорвать. «А ведь он не убил нас, дал шанс выбраться!» Проговорила задумчиво, Кирилл чуть отстранился, заглянул ей в лицо. «Что она несет? «Да что ты! Так, может, ты скучаешь по нему? Назад во дворец захотелось! Всё, она гулялась!» «Нет, я не в этом смысле, просто... Он ведь мог нас пристрелить и всё! А так дал шанс спастись! Он не хотел нас убивать, значит, он не такой и плохой!» Но ну все, теперь я его должен зауважать», — ответил зло Кирилл, сплюнул. «Воды бы сейчас попить, хоть глоток, и холодно так, что зуб на зуб не попадает. В этом вся пустыня, днем пекло, а ночью собачий холод». «Думал ли Кирилл, что когда-нибудь придется побывать в таком месте? Да еще и ради бабы. Пусть баба молодая и красивая, и вроде как даже любимая, но все же». Нет, он не жалел о том, что бросился ее спасать. Только ревность заела. Она, видите ли, шейха понимает. Дура маленькая. И не о том. Всё, ничего не хочу об этом слышать. Твой шейх ублюдок, а ты мне тут втираешь о доброте его душевной. И они... Грызи веревку, Лиля. Оборвала её грубо, она замолчала. Давай нам ещё выбираться отсюда, а я уже порядком устал гребаная веревка. И сам принялся рвать зубами путы, сковывающие любое движение. Оба состыли, когда совсем рядом послышался вой. Кирилл выругался. «Это они? Шакалы?» Прошептала Лиля, теснее прижимаясь к нему. «Скорее всего». «И что теперь?» Спросила его, будто он может знать, что делать дальше. Будто его каждый день в пустыню вышвыривают. «Помолчи, малыш». «Не надо сейчас, ладно?» «Мне страшно», — шепчет ему в губы, и он их прихватывает своими. Целует, чмокает ее в маленький нос. «Не бойся, я рядом. Вместе навсегда, поняла меня?» «Да». «Грызём верёвки». Вой прекратился, но вскоре повторился снова. И уже гораздо ближе. Шакалов было много. Это плохо. Один-два побоятся нападать в открытую. Остая легко. Они ближе, прошептала Лиля широко распахнув глаза. Да, не бойся, они нас пока не заметили. На самом деле Яры этого не знал, просто успокаивал ее. Не хватало ему еще женской истерики. До рассвета еще несколько часов им надо переждать, При дневном свете им будет легче выпутываться. Занемело все тело, ему крепко прилетело от охранников шейха. Точно сломаны несколько ребер и переносится. Немного мутнеет в голове, скорее всего, сотряс. Но это все чепуха по сравнению с тем, что может случиться с ними дальше. Гребаная веревка оказалась слишком толстой и прочной. Когда шакалы подошли еще ближе, Яры их увидел. Чтоб тебя, прошептал тихо. Лиля боялась повернуться и посмотреть, и поза у нее неудобная. Это хорошо. Виск им сейчас не поможет ничем. Только покажет шакалам, что жертва слаба и боится. Животные это чувствуют. Под руку попался камень, и Кирилл крепко стиснул его. Лиля послушно догрызала веревку, хотя Яры чувствовал, как ее трясет, И это точно не из-за холода. Тишину пустыни разорвал рёв мотора, а пространство вокруг, в том числе и стаю шакалов, осветили фары подъехавшего джипа. Шакалы заскулили, поднялись на ноги, отступая, а Лиля заплакала. Все, малыш, все хорошо, это за нами». «Я... кажется, я от страха описалась все «Всё-таки не удержалась», — заревела Лилька. «Нашла чего переживать. За нами приехали, ты видишь?» «Вижу!» — продолжала ныть Лиля, чем здорово повеселила Ярова. «Он-то уже думал, все, конец!» Обгладают их кости гребаные шакалы. Ты как, живой? Над ними склонился медведь, осмотрел перепачканные лица. Живой! отозвался Ярый. Медведь достал нож, разрезал веревки, и Ярый поднялся на ноги, поднял на руки лилю, она, кажется, отрубалась. Все, малышка, все, ты можешь отдохнуть. Поспи, понес ее к машине, еле передвигая ногами. «Давай помогу, ты сам сейчас завалишься!» Продолжил медведь, но Ярый замотал головой. «Свою ношу больше никому не отдаст. Валим отсюда!»